Глава девятая, в которой у монаха появляется первый спутник. Бекинский район. Гора Высокая в Бекинском секторе Хабаровской локации. 46 градусов, 67 минут северной широты, 134 градуса, 10 минут восточной долготы. Михалыч не обманул. До подножия горы Высокой четвертый добрался за час с небольшим. Добравшись, застыл в недоумении. Никого нет, никаких признаков тюрьмы и узника. Дикое место. И что делать дальше? Кричать «Псих! Псих! Ты где?» Созывая на обед окрестных демонов. «Да ну!» Почесав затылки, он решил обойти вершину по периметру. Минут через десять где-то в районе ботинок раздался голос. «Ну и где то столько шарахался?» Монах вздрогнул и действительно шарахнулся в сторону. Впрочем, быстро понял, что опасности нет. Рядом с его ногами у самой земли прямо из скалы торчало обезьянья морда, заросшая короткой рыжей шестью. Обезьяна угрюмо посмотрела на монаха и нелюбезно поинтересовалась. Что-то вылупился тормоз. Детская неожиданность где? Не, не знаю, признался опешивший монах. Чем привел морду в еще большее раздражение? Ну так иди ищи. Что-то ко мне приперся. Понаберут блин паломников по объявлению. Я... «Извините, это вы псих?» – наконец попытался было взять инициативу в свои руки четвертый. «Понятно», – грустно вздохнула морда. «Сколько столетий прошло, а в моде все тоже, тупой и еще тупее». После чего принялась флегматично и очень размеренно, как слабоумному, объяснять. «Да, мой недалекий друг, псих – это я». «Да, красотка Гуа у меня была». «Да, предложение, от которого нельзя отказаться, она мне сделала». «Да, я его принял и согласился сопровождать тебя до Москвы, хотя по первому впечатлению впору задуматься, а не поторопился ли я». Нет, я не могу сейчас отсюда вылезти и пойти с тобой на запад. Да, эта проблема решаема. Нет, я ее решить не могу. Да, тебе лучше пойти и найти моего охранника из клана желтошапочных, которого я называю детской неожиданностью. Нет, я не знаю, где носит этого имбецила. Я, если ты заметил, несколько ограничен в своих передвижениях, Меня несколько столетий назад придавили этой горой, хорошо еще морду снаружи оставили. Нет, даже никаких предположений нет, где он может слоняться. И да, тебе придется решить эту проблему самостоятельно. В порядке личного пожелания решить ее побыстрее. Лежать придавленным и смотреть остросюжетный фильм «Как растут деревья» мне малость поднадоела. Лошадь может оставить здесь, не украду. Четвертый был настолько впечатлен этой речью, что растерялся и не нашел ничего умнее, чем поклониться, промямлить я скоро и удалиться на поиски. Обрамленное скалой лицо психа поморщилось. «Телок какой-то», – тихо сказал он. Охранник нашелся довольно быстро. С другой стороны скалы обнаружилась хижина, где на довольно-таки комфортной кровати дрых какой-то мужик. Желтая шапка висела в изголовье на гвоздике. Будучи растолканным, никакого удивления появлением гостя мужик не высказал. Скорее, наоборот, протяжно зевнув, изрек. «Ну, наконец-то! Третий день тебя ждем!» Встал, снял шапку с гвоздя, натянул на самые уши, сел за стол и потребовал. «Подорожную давай!» Предъявленную грамоту изучил самым внимательным образом. К чему придраться не нашел, поэтому размашисто расписался в документе, шлепнул печать и вновь скотап свиток, протянул его четвертому. «Забирай этого придурка, как выпускать, знаешь?» Нет, опешил опять четвертый, на что охранник столь же лениво продолжил. От этой хижины ведет тропинка на вершину горы. На вершине увидишь запирающий артефакт. Это каменная плита с надписью «Ом мани пад Артефакт одноразовый, без него хрен бы кто это волосе удержал, поэтому просто скинь плиту вниз и спускайся, а вылезти он сам сможет. Все, пока. «Я сваливаю, достал меня этот пост до селезенки. Если в хижине чего надо, бери, все равно здесь все списано давно». Охранник щелкнул пальцами, и прямо в хижине появилось зеркало портала. Только тут четвертый опомнился. «Э, нет, стоп, так не пойдет». «Чего тебе удивился охранник?» «А вдруг что не сработает?» – загорячился монах. «А вдруг артефакт не скинется? А вдруг псих не вылезет? И где я тебя искать буду? Нет уж. Ты мне его передай с рук на руки, а потом сваливай». «Сваливает он». Четвертый настолько испугался, что даже принялся хамить явно высокоуровневому охраннику. Но тот, по счастью, не обиделся, только поморщился. «Да тише ты, тише! Не пыли, формалист! Блин, ладно, передать так передать. Мне несложно. Сейчас куда? С тобой на вершину?» «Нет», – буркнул монах, – «к психу». Вдвоем они вновь обогнули гору, вернувшись к психу, который меланхолично рассматривал лошадь. «Привет, детская неожиданность!» – флегматично поздоровался демон – «Сказал бы ради праздника, что ты хорошо выглядишь, но это будет враньем. Выглядишь ты как обычно, как говно». «И я очень рад видеть тебя, псих», – ответил охранник. «И больше всего рад тому, что вижу тебя последний раз». «Ну, вот и поговорили», – резюмировал узник и перевел взгляд на монаха. «Что, приперлись, печать все равно еще не снята, я ж чую». Четвертый решительно шагнул вперед и протянул прямо к морде руку с оторванной пуговицей. «Сначала ты должен поменять класс». «Проглоти пилюлю и смени класс на монаха». Обезьян скосил глаза, изучая пуговицу. Потом, никому не обращаясь, произнес в пространство. Мальчик решил перестраховаться. «Бывает, что...» После чего, наконец, перевел взгляд на монаха. «Как тебя готовили, убогие? Даже вот этот верблюжий помет по имени «Детская неожиданность» не рискнет сбрехнуть, что псих хотя бы раз нарушил свое слово». «Штаны там что, совсем хватку потерял? Он вообще кого послал, если ты даже этого не знаешь?» И, не обращая внимания на покрасневшего монаха, продолжил. «Давай уже свою пиливлю дефективный. Какая разница, сейчас или потом?» Проглотив пуговицу, он помедлил пару секунд, потом сказал «Проверяй. Класс, я тебе открыл». Монах угляделся и прочел. «Псих. 347 уровень. Класс. Монах». После чего пришел в ужас, не привык он еще к таким цифрам. Убедился, по-прежнему ровным эмоциональным голосом, спросил псих. «Тогда вали на вершину и этого с собой забери. Лошадь оставь». Четвертый повернулся, было но был остановлен репликой. «Стой, ты что-то спросить-то хочешь? Я же вижу, тебя распирает». Вот тут четвертый смутился всерьез. «А почему вас психом зовут? Просто вы такой спокойный, как, как удав». Упавшим голосом закончил он. Но псих опять не обиделся, не нахмурился и не улыбнулся. Он просто сказал, посидишь с мое под камнем, научишься себя контролировать. Все, валить. Охранник как-то странно хмыкнул. Снятие печати прошло без малейших проблем. Четвертый сначала было засомневался, хватит ли у него сил скинуть эту каменную плиту. Но стоило ему лишь коснуться гранита, плита сама поднялась в воздух, где благополучно растаяла. Спустившись к подножью, они с охранником увидели, что псих уже выбрался наружу. Тело у демона оказалось вполне человечьим, разве что с длинным хвостом. Покрыто все той же короткой рыжей шерстью, не без того, но ввиду абсолютной ноготы это было даже кстати. Портил будущего спутника четвертого только рост. Демон был не выше полутора метров и, думается, едва доставал монаху до плеча. Освобожденный узник стоял к ним спиной и гладил опустившую голову лошадь, что-то нашептывая ей на ухо. Охранник опять хмыкнул и произнес, вот сразу видать, профессионал, что псих, старая любовь не ржавеет. Тут четвертый наконец-то понял, почему психа назвали психом. Обезьян склазнул к охраннику, как капля ртути. Никто не успел и моргнуть, как он уже держал бывшего стража за горло и страшно нежным шепотом говорил. Или извинение, или перерождение, ты меня знаешь, мне плевать, десять секунд, девять. Десяти секунд не потребовалось. Охранник сразу начал биться, как выброшенная на берег рыба, и полузадушенно кричать. «Извини, извини, правда, без попутал, не хотел». Псих удовлетворенно кивнул, отпустил горло и отступил на пару шагов назад. Побагровевший охранник оглядел безумными вытаращенными глазами, махнул рукой, открыл портал. «Все, передача состоялась, я сваливаю, придурки. И только попробуйте в хижине что-нибудь тронуть, засужу». Будущие спутники остались одни. Псих молча подошел к лошади, снял с нее хуржин, повесил себе на плечо и кивнул монаху на седло. «Садись, мол». Тот привычным движением угнездился на спине лошади. Псих пристально посмотрел на чувствующего себя неловко монаха, пожевал губами, совершенно по обезьяне вытянул их в трубочку, кивнул каким-то своим мыслям и сказал «Я буду звать тебя босс». Монах не нашелся, что ответить, только смутился. Впрочем, в общении с психом это становилось у него привычкой. А обезьян продолжал пристально его разглядывать. Прошла минута, потом вторая. Четвертому хотелось провалиться сквозь землю, но лошадь мешала. Наконец, уровневый хай открыл рот. «Группу так и не додумаешься кинуть, да? Обязательно просить надо. Мне штанские бабы сейчас совсем не помешают. Чтоб ты знал, я калека-босс, натуральный билдовый коллега. Уровень остался на толку от него». Сначала желтошапочные по всем мобилкам и умениям, как серпом прошлись, а смена класса все окончательно доломала. На пилюлю для пересборки мы с тобой ближайшее столетие не заработаем, только прокачкой править. Даже представления не имею, когда я это все хотя бы в относительный порядок приведу. Он подошел к дыре, из которой недавно торчало его лицо, зачем-то попинал края, но не зло, а скорее меланхолично. Потом вернулся обратно и спросил, глядя снизу вверх. «Я так понимаю, порталами тебя не протащить, а то порталы у меня всех видов остались». Четвертый, сидя на коне, виновато покачал головой. Император сказал, что с момента старта квеста все порталы для меня закрыты, тупо не сработают. «Вас это не касается, а я только ногами. Максимум маунт, и то не каждый». Демон покивал, не то услышанным словам, не то своим мыслям, потом встряхнулся совершенно по-собачьи, подошел и решительно взял коня под усцы. «Ладно, все, мы все будем жить теперь по-новому». «Ну что, босс, пошли?» «Пошли?» «Куда?» Монах опять пожал плечами. «На запад?» Шли молча. Псих разговоров не начинал, четвертый тоже не лез беседовать. Вышедшему на свободу после такого срока надо дать прийти в себя. Последнее время юноша полюбил размышлять. И сейчас предавался мыслям о том, что у него самого после 250-летней отсидки мозги, наверное, совсем бы на встали, а псих еще неплохо держится». Путь в молчании продолжался минут, наверное, двадцать, потом псих неожиданно встал столбом, прислушиваясь, потом кивнул и наставительным тоном сказал «Тигр, шмотки». «Почему шмотки?» — не понял четвертый. «Потому что мне цвет нравится». Непонятно объяснил демон и выдернул у себя из уха иголку. Затолкал указательный палец в рот, чмокнув, выдернул и воздел его вверх, определяя направление ветра. Потом кивнул и начал махать иголкой против ветра. С каждым взмахом иголка росла, росла и вскоре превратилась в железный посох с двумя золотыми кольцами на концах. Но «Ну, здравствуй, брателла!» Психнежно погладил этого близкого родственника Лома. Четвертый был готов поклясться, что обезьяна слезы на глазах выступили. «Живой, брат, работаешь!» После чего весело подмехнул монаху и сказал, «А теперь проверим провокацию». «В смысле?» – не понял тот. «В смысле тигра загреть», – пояснил теман, и, не дожидаясь следующих вопросов, издал страшный рев. После чего вновь встал с сусликом, прислушиваясь, и удовлетворенно кивнул. «Работает! Бежит, родимый!» «Сюда?» – ужаснулся четвертый. «Ну а куда же?» – удивился псих и добавил. «Да ты не парься, босс, я сам все сделаю, было бы что делать». Плевое отношение к царю тайги оказалось совершенно оправданным. Никакой драки не получилось, даже такой скоротечной, как у Михалыча. Псих первым же ударом своей железной палки просто разбил кигру голову, как пиньяту, после чего сплюнул и поинтересовался. «Босс, у тебя нож есть?» «Мне нельзя использовать оружие», – пояснил монах. «Поэтому только самый простенький для резки овощей в хурджине должен быть». Ага, сейчас посмотрю. Простенький, так простенький. От некоторых людей нельзя слишком многого требовать. Нож демон нашел довольно быстро, не менее быстро поправил его на камни и с пугающей быстротой начал снимать шкуру с тигра. Но ну, хоть с корняка оставили, не зря качал, пахтел он. Вскоре он продемонстрировал спутнику готовую шкуру. Ну не красота ли, а иголка у тебя есть? Иголка, покраснела четвертая иголка, сломалась. На самом деле он потерял иголку в первый же день. Понятно, вздохнул псих и обвязал тигриную шкуру вокруг талии. Подождем до ближайшего жилья. Однако минут через десять он вновь стал столбом. И его вытянутая мордочка озарилась совершенно человеческой улыбкой. Геолог, спички. Посмотрев на недоумевающего четвертого, вздохнул и поправился. Грибник, иголка. Интересно, зачем ему такую глушь занесло? Грибником оказался довольно пожилой уже мужик, даже скорее дед. Псих выслеживал его, как оленя, прячась по кустам, а потом неожиданно выпрыгнул перед ним на тропинку во всей своей красе, акигибиционист какой. Деда, разумеется, чуть кондрат не хватил, и он оленем ломанулся в кусты. Но псих не дал. Ухватил за шиворот и долго орал, успокаивая: «Стоп, стоп, говорю!» «Да заткнись ты, заткнись по-хорошему, прошу!» «Да не трону я тебя, обещаю, слово даю!» «Слышал? Я слово дал!» «Ты вообще меня слышишь? Не ори!» Минут через пять старик, убедившись, что демон не будет его убивать, по крайней мере прямо сейчас, немного успокоился и перестал рваться. Ну, наконец-то выдохнул психу, отпуская ворот грибника. «Чё ты орёшь, не выслушав? Не буду я тебя убивать и есть не буду, даже грабить не буду, хотя стоило бы за твое давнее свинство. Все, проехали, я слово дал, не трону». Какое еще давнее свинство – первые осмысленные слова старика после пятиминутных воплей дурниной были не самыми ожидаемыми. Вот что значит человеческое любопытство. «А такое!» – злобно передразнил псих. «Мы с тобой, гадом, давние знакомые. Я тебя запомнил. Не так много у меня тогда впечатлений было». «Че-то я не пойму, о чем ты тут речь ведешь», – пробормотал старик. «А ты на меня посмотри», – предложил псих. «Не узнаешь? Совсем не узнаешь? Хорошо, даю подсказку». «Тебя, папа, в детстве водил демона под горой смотреть?» «Ну!» – продолжал недоумевать старик. «Гну! А теперь еще раз на меня посмотри!» Старик уставился на него все глаза, потом вскочил и, не разбирая дороги, кинулся прочь. «Люди, эти демон под горой освободился! Истинно реку вам последние времена настают!» – ревел он на бегу медведем. Больше ничего прокричать не успел. Догнавший псих вновь схватил его за шиворот. «Ты шумный какой!» – бормотал он, фиксируя размахивающего конечностями старика. «Да успокойся, успокойся, не трону я тебя! Хотя стоило бы! Ты ведь помнишь, что ты учинил, когда отец отошел?» же помнишь, видишь, как забился! Ты гнида малолетняя на меня пописал!» «Блин, я лет пять мечтал, как я тебе башку в плечи забью!» «Да куда пять, десять, не меньше!» «А потом остыл! Все проходит, как сказал один еврей!» Старик потихоньку успокаивался, по крайней мере, бился все менее интенсивно. Но все равно к главному вопросу псих перешел минут через пять не раньше. «А вот скажи мне, мой невоздержанный друг, иголка у тебя есть?» Взерушный старик ответил несколько напряженно. «Так это в зимовье». «Уже хорошо», – обрадовался псих. «А зимовье далеко?» «Так это часа полтора, если по лесу ходить умеешь». «Я-то умею», — вздохнул псих, «да не один я, будем считать два часа, как раз до заката успеем. Ну что, дед, пойдем зимовье смотреть?» «Ай, пойдем», — расхрабрился дед, «жарек и грибную угощу, земляка не угостить грех, а ты хочешь демона, все ж наш, бикинский, а пацан твой тоже местный». Четвертый вспомнил Михалыча и с явственным легким высокомерием ответил, «Я из Владивостока, дед».